Глава 12. Клуб фантастов. Непоколебимую верность членам тайных обществ внушает не столько тайна, сколько пропасть между ними и всеми остальными. Ханна Арендт. Сначала был свет, яркий, как первозданная чистота. А в этот короткий миг мир снова обрёл свои насыщенные краски точи же вновь погрузившиеся под ночную вуаль. А вскоре раздался раскат. Небеса более не сдерживали свой гнев. Пророкотав от края до края звёзд, они разразились безудержным рыданием. Псадник в чёрной треуголке вознёс к небу скрытое белоснежной баутой лицо, незримо улыбнувшись этому неожиданному ливню. В этот знойный четверг Остужающие струи стоили вымокшего плаща. Ударив шпорами кибермула, мужчина, не в пример своей обычной солидности, с юношеским озорством понесся во весь голуб. Его искусственный скакун, точная имитация животного, не знал усталости, беспрекословно выполняя приказы своего таинственного владельца, просто с полумысли. И это вовсе не было красивой игрой слов. Встроенная пара аугментаций, мысли-передатчик-мысли-приёмник, позволяла себя доко отдавать молчаливые приказы. В случае необходимости даже на расстоянии и без прямой видимости. Разумеется, подобная экстравагантная роскошь требовала немалых средств. В то время как странник мог позволить себе более комфортабельное и быстрое средство передвижения, к примеру, какой-нибудь грависедан. Но тем не менее, Что есть тайное общество без древней истории, таинств и ритуалов, символизма и аллегорий, традиций и обрядов? Оно сделалось бы подобным грубой железке, которая тоже может быть оружием в умелых и не очень руках, однако же перекованная в боевую рапиру, обладающая фесом, гардой, насечками, ножными и перивезью, она не только лучше подходила бы для воинского ремесла, Но и подчёркивала бы особый статус владельца. А рыцарь Кадош, почётный командир Востока и Запада, кавалер ордена рыцарей-масонов-защитников человечества, прекрасно осознавал значимость подобных нюансов. Разумеется, ландмарки ландмарками, но время, место и обстоятельства вносили свои коррективы в уклад жизни братства вольных каменщиков. К примеру, если в ранние времена в масонство не принимали евреев, то позднее выражение «жида-масон» просто укоренилось у всех на слуху. Если ранее в масонство не принимали женщин, то в последние века некоторые из представительниц прекрасного пола даже бывали удостоены почетного 33-го градуса Державного Верховного Генерального Инспектора, что в свете обилия в современном масонстве существ, вообще не принадлежащих к человеческому виду, не выглядело чем-либо из ряда вон выходящим. Живо уж там, в ряды масонов затесались даже искусственные интеллекты, так называемые кибермасоны. От традиции обязательной принадлежности к монотеистическому вероисповеданию давно отошли многие великие ложи. И теперь в их рядах находилось немало светских гуманистов, которые даже будучи атеистами, агностиками, либо придерживаясь нетрадиционных воззрений, При этом были едины в своей верности принципам и идеалам сообщества, прагматичным и далёким от религии или эзотерической мистики. Равно как давно не существовало и лицемерных утверждений об аполитичности масонства. Начиная с периода войны колоний с землёй, когда Великое ложе Марса сыграло особую роль в освобождении миров от власти метрополии, влияние масонства сделалось наиболее явным, чем когда-либо. После чего при создании Альянса человечества Марс сохранил за собой ведущее положение, а Марсианский устав широкое признание, став впоследствии древним принятым Марсианским уставом, поддержанным большинством великих лож, включая Великую ложу Земли. Масоны основали межпланетную ассамблею, поделённую на две палаты с председательствующим генеральным инспектором во главе, который при этом совершенно необязательно должен был принадлежать к политическому большинству. В состав Верховной палаты, представляющей собой высший совет, входили президенты, монархи, бурграфы, генералы-губернаторы, религиозные лидеры и прочие фактические правители миров, входящих в состав Альянса человечества. В то время как нижнюю палату, представляющую собой исполнительный комитет, составляли региональные руководители единых общественно-политических и военных структур альянса, таких как военная жендармерия альянса человечества или экспедиционный корпус института объединённых планетарных исследований. Нижняя палата рассматривала актуальные вопросы сначала на своём уровне, отклоняя либо поднимая вопрос на рассмотрение верхней палаты где в свою очередь любые уставы и акты могли приниматься исключительно на основании единогласия участников. За генеральным инспектором оставалось право поднять вопросы на рассмотрение Верховной палаты, минуя нижнюю, наложить вето на принятые ранее законы и постановления и вводить новые постановления в чрезвычайной ситуации, минуя обычные бюрократические процедуры. За ассамблеей тем временем оставалось право выразить вотум недоверия и сместить своего председателя по итогам единогласного решения, в котором сам он, естественно, участия не принимал. Члены ассамблеи, в подавляющем своём большинстве, состояли в масонских ложах, но вместе с тем градус члена ложи зависел исключительно от заслуг масона перед масонским сообществом, а не от социального статуса и политического веса вне организации. Тем не менее, во время регулярных заседаний, собственно, лож, а не ассамблей, обсуждать вопросы политики и религии считалось как минимум дурным тоном. Масонская символика, масонское влияние, масонская культура пропитали все стороны жизни граждан Альянса человечества. Тем не менее, несмотря на название, в состав Альянса входили миры, изначально населённые другими галактическими видами. Равно как наравне с Альянсом существовали и иные космические державы, созданные людьми, наиболее крупными из которых являлись Звёздный Халифат, трансгуманистическая коммуна и коалиция свободного землевладения. Да и люди, стремительно расселявшиеся по просторам галактики, могли быть и подданными космических держав иных раз. Поэтому название Альянс человечества носило в большей степени символический характер. А символизм порой значит многое. Как бы то ни было, великие ложи управляли, как минимум, целыми планетами, хотя в юрисдикцию ложи могли входить также близлежащие спутники, астероиды, точки Лагранжа, а то и целые системы. Неотамплиеры были в большей степени чиновниками и бюрократами, нежели рыцарями в сверкающих латах, хотя немало было среди них деятелей науки, искусства и просто выдающихся мыслителей. Не стоило, впрочем, забывать и о сугубо меркантильных интересах. Содержание ложи и воплощение её интересов требовало, помимо преданности идеалам масонства, ещё и немалых материальных средств, вносимых посредством вступительных и членских взносов, позволить себе которые мог далеко не каждый желающий. Отдельно от градусов посвящения, члены лож и резиденции в составе их юрисдикций имели свои почётные должности и штатные звания, отличавшиеся от ложа к ложа. На данный момент в состав основного ордена рыцарей масонов-защитников человечества, основанного на Марсе в ходе формирования альянса человечества, входили несколько воинств, названных в честь великих фантастов древности, предвосхитивших уготовленное человечеству будущее среди величественных звёзд орден Азимова, орден Брэдбери, орден Ханлайна, орден Стругацких, орден Уэлса, орден Кларка, орден Верна, орден Герберта, орден Дика, орден Нивена, орден Ефремова, орден Шекли, орден Саймока, орден Бестера, орден Катнера, орден Беляева и многие другие дочерние ордена, члены которых при этом могли состоять в различных ложах. Естественным образом, время от времени возникала необходимость координировать совместные действия, производить обмен опытом, решать вопросы общего урегулирования, вследствие чего созывался совет уполномоченных представителей, именуемый клубом фантастов. На одно из таких заседаний в этот час и торопился наш всадник, представлявший в нём интересы ордена Брэдбери, будучи официально представленным собеседником в качестве брата Брэдбери. Вскоре всадник оказался на заседании, где уже рассматривали новую кандидатуру на принятие в ряды ложи. Здравствуйте. Я к вам по объявлению, тут на столбе висело: требуются работники для управления миром, опыт не обязателен. Так вы что, правда миром правите? поинтересовался кандидат. Ну, не то чтобы миром, не то чтобы правим, но определённый прогресс наблюдается, заверил его великий магистр. Скажите, вы указали, что у вас дворянское происхождение? Да, так и есть. Всё детство провёл во дворе, кивнул гость. Хм. А по поводу оккультизма? с сомнением произнёс один из братьев. Ну, а как же? Отец работает окулистом в областном центре, заверил парень. Да уж. В этот момент на телефоне одного из присутствующих заиграла Фортуна Карла Орфа, и тот, смутившись, был вынужден спешно отключить мелодию. Но вы хотя бы еврей? «Ну, не знаю, наверное», — развел руками кандидат. «Ладно, научим», — заверил великий магистр. «Почему у орла две головы, вы, наверное, уже знаете. Но вот кому предназначена еще одна корона?» «Прошу прощения». Кашлянув, человек в цилиндре привлек всеобщее внимание. «Я оказался в этой истории совершенно случайно, но...» «Да говорить ему не дали». Почему на заседании постороннее? Привратник, привратник! Вне себя от гнева заголосил великий магистр. Не надо, я сам. Не желая накалять обстановку, посторонний развернулся, вздохнул и удалился.